У вас дома. Евгений Каминский. Тихий. Здесь он появился не по своей воле. После ссора возле мусорных баков со сворой бездомных псов. Из столов училища баба в ф а р т у х е выносила в котле дымящиеся маслы на помойку. Когда Тихий пробегал мимо, ловя носом запахи, сортируя их на съедобные и несъедобные. Тихий бросился к бабе, но в двух прыжках от нее становился как вкопанный. Правила были ему известны – человека пугать нельзя. Иначе человек так напугает тебя самого, что всякий аппетит пропадет. Не обращая внимания на следящего за ней огромного барабуса, баба вывалила кости возле мусорного бака, посмотрела на них заинтересованно, как смотрит на спящего малыша, и пошла к себе на кухню. То и дело, оборачиваясь и с умилением, глядя на поднимающийся от маслов прозрачную дымку. Тихий выдержал паузу, Стирая ноздрями нестерпимо острый в этот морозный день несной дух, потом бросился к масла. Клепкими челюстями он пытался поскорей, пока не показали с ь х в о с т а т ы е доходяги перемолоть в кашу трубчатую кость и хрящи, и жалкие остатки мяса обжигали ему н е б а Добравшись до костного мозга, он глотал живительную жижу вместе с обломками костей. Потом у бака появилась крыса. Тихий лишь поднял на нее глаза и округлил их для выразительности. Некогда было лаять. Крыса подобралась к Тихому поближе, словно не понимая, что от нее требуется. Пару раз ткнулась носом в маслы и обнажила мелкие бритвенные зубы. Тихий выбросил свою когтистую лапу в сторону крысы. Второй лапой он прижимал кость к намерзшему на асфальте льду. крыса чуть отодвинулась и уставилась насмешливыми бусинками на Тихого. «Пусть остается», — думал Тихий. «Все равно, много не съест». <связь> Наконец появились хвостатые. Поджав животы, они рысью приближались к мусорным бакам со стороны улицы. Тихий с нарочитым пренебрежением повернулся к конкурентам задом, поначалу доходя геопешили. н р е ш и т е л ь н о остановились чуть поодаль, таращаясь на мощный круг Тихого. Откуда взялась эта наглая пасть? В общем, они были правы. Тихий кормился тут незаконно. Это была чужая территория. Но Тихий был слишком велик, широк в груди, крепок и москулист. У него была непропорционально большая голова, и короткие толстые лапы, что делало его опасным конкурентом при дележе добычи. Наиболее крупный к а б е л ь вероятно, вожак сфоры, что поделаешь положение обязывало, оскалился первым, предъявив Тихому еще не ломанные и не стертые клыки. «Молодой», — подумал Тихий. и с сахарным маслом в зубах, повернувшись к кобелю, попробовал изобразить на своей шишковатой морде дружелюбие. Так он пытался оттянуть драку. Пара сук, общих в этой стае, завеляла хвостами. Приземистых, до краев налитой грубой силой, Тихий произвел на них вынужденных каждый день выживать и потому никому не отказывать благоприятное впечатление. и не нужна была драка с хрипом, визгом, кровопролитием и страхом в поджилках. В драке они не видели смысла. Все равно остатки маслов достались бы кобелям. А вот получить такого сильного молчаливого друга... Тихий следил за рычащим, ощетинившимся кобелем, краем глаза и грыз, грыз, грыз, вздрагивая всем телом, когда заходящаяся лайм свора предпринимала попытки приблизиться к маслам и уже одним этим отпугивал псов. к а б е л ь все же бросился на него. Но совсем не в тот момент, когда у него было бы преимущество, и он мог впиться тихому в глотку, а когда свора уже с недовольством поглядывал на вожака, возможно, подумывая, не разжаловать ли его в р е д о в ы е а этого матерого наглеца, р ы з у щ е г о принадлежащей им кости, призвать на царствие. Вожак бросился на Тихого, когда дальнейшее промедление могло стоить ему положение, а, возможно, и место в стае. Тихий для начала боднул кобеля своим широким льбом, сбил его на асфальт, потом аккуратно сдавил его горло клыками. Душить кобеля он не собирался. Да и за что душить? Тот действовал по закону. Куда ему было деваться? Добившийся о кобеля мольбы о пощаде, тот даже не визжал, а свистел, понимая, что еще пару секунд, и кровь у него падет горлом. Тихий отшвырнул кобеля, поджавший хвосты с воре. И даже не гавкнув, потрусил прочь. И вот тут Тихий увидел огромного пятнистого долга. галопом спешившего к мусорным бакам. Глянувший в сторону приближающегося кобеля суки, зверяя хвостами, и тихий понял, кто тут настоящий хозяин, кто тут царь и бог. Несомненно, спешивший сейчас к бакам пятнистый, с разодранным и еще толком не зажившим боком док и был истинным вожаком этой стаи. Судя по тому, что док не растрачивал себя на хриплый лайк, А лишь ритмично Тихий уже это слышал, дышал, копя энергию и злость, он имел серьезные намерения относительно чужака. Этот будет биться до последней капли крови. Понял Тихий и припустил вдоль по улице. Свора гнала его через весь город. Видимо, Пятнистый желал непременно уничтожить Тихого, видя в нем опасного соперника. н а ч е какой резон был ему в этой погоне? Тихий уже начал задыхаться. Наседавшись сзади псы, то и дело сапали его за задние лапы и бока. Но останавливаться и вступать в драку было нельзя. Какое ж тут собачье самолюбие. Надо было спасать жизнь. На окраину города они выскочили уже вдвоем. т и х и впереди, не о б о р а щ и в а й с я снова чувствуя силу, благодаря поступившим в кровь коровьим мозгам, проглоченным возле училища, и чуть позади него — пятнистый, захлебывавшийся от усталости и бессильной злобы. Но что, в самом деле, этому пятнистому надо было Тихого? Чью честь он тут собирался защитить? Если свою, т у стая осталась далеко позади и уже ничего не могла видеть. ни кровавой победы вожака, ни столь же кровавого его поражения. Да и придавленный Тихим кобель, возможно, преемник Пятнистого был сейчас в полном порядке, только бы радовался, если б Тихий загрыз Пятнистого. Что такого личного могло быть у Пятнистого к Тихому, если они видели друг друга впервые? Возможно, Пятнистый собирался выместить на тихом нерастраченную злобу за проигранную схватку с кем-то более сытым и сильным или испытать судьбу в бою с таким же сильным и опытным бойцом. Но Тихий-то не собирался становиться заложником чьего-то отчаяния. В конце концов, Пятнистый остановился, бессильно опустив тело, с тяжело вздымающимися боками между четырьмя негнущимися от усталости лапами Долго смотрел вслед скинувшему скорость И мелкой рысью, уходящему в сторону леса Тихому. Возможно, догнав сегодня Тихого, Пятнистый шепнул бы ему, «Просто убей меня, дружище!» И, наконец, закрыл глаза, Чтобы больше не видеть этот мир, Не чувствовать б о л и голод, Перестать бояться, надеяться, ненавидеть. с в н а я массив, в который вошел Тихий, насторожил его давящей тишиной. И Тихий поспешил проскочить его насквозь. Он искал человеческое жилье, возле которого можно было бы прокантоваться до весны на объедках. Неожиданно перед ним открылось поле, густо усеянное крестами. Тихий сел, потянул носом и хотел уже з а б ы т ь от страха. сковавшего конечности, как вдруг у в е л пару псов, бегущих по дорожке за двумя плотными мужиками в а т н и к а х и с лопатами на плечах. Следом за мужиками тащился трактор с прицепом. Тихо поразило то, что здешние собаки почему-то не выли. Хотя просто обязаны были выть. Не забыть, в этом широком поле, словно чистоколом, утыканным крестами, было чем-то противоестественным, даже Противозаконным. Здесь таилось нечто враждебное собачьей природе, идущее против природы вообще. Сдерживая себя осторожно, словно по разбитому стеклу, тихий двинулся вслед за мужиками, псами и тарахтящим трактором, соблюдая дистанцию. Надо было наконец понять, почему здесь так пугающе неуютно. Один из псов заметил Тихого и навострил уши. «Пусть посмотрит, оценит», — думал Тихий, неспешно труся параллельным курсом на некотором отдалении. Пусть лучше боится, чем вдруг испугается. у ж е к и р о в а л и яму, псы бегали поблизости, то дело р а з в о р а ч и в а я с в сторону Тихого и замирая воинственной стойке, демонстрировали ему готовность отстаивать свою территорию. Но что тут можно было отстаивать, кроме смерти? До Тихого уже дошло, чем засеяно это поле. Шерсть на нем стала дыбом, он чувствовал под собой м ё р т в ы х людей. Тысячи мертвецов плечом к плечу, а порой и друг на друге, обитавших под землей и для надежности придавленных каменными плитами. Население целого города Молча лежало тут Нет, Тихому просто невозможно было Не завыть И он завыл С каким-то с у ч и м надрывом Совсем не умея это делать И удивляясь тому протяжному Напитанному тоской и ужасом звуку Который издавала его глотка Завыл, потому что Иначе в нем через мгновение Сломалось бы что-то жизненно Важное и живое Тихий выл Не глядя на мужиков, которые, бросив работу, недовольно поглядывали в его сторону. Наконец, один из них отделился от холмика вырытой земли и с лопатой в реке решительно направился к Тихому. Тихий так самозабвенно предавался тоске и ужасу, что едва успел увернуться от сверкнувшего клинка штыковой лопаты, вжикнувшей в воздухе возле его ушей. Тут уже было не до сохранения благопристойности. Пораженчески поджав хвост, он отскочил от мужика, досадливо скривившего раскрасневшуюся физиономию. Тот, вероятно, собирался одним ударом снести тихому голову. Бочком, сводя ошалелого взгляда с остро заточенной лопатой, тихий отступил к лесополосе. «Да брось ты его, Антоха!» – крикнул мужику один из его подельников. И Антоха, все еще досадливо качая головой, «Надо же, хм, промахнулся!» Пошел назад к яме. Встречая Антоху, псы радостно в и л я л и хвостами, благодарные ему за то, что им самим не пришлось прогонять со своей территории чужака. Пока Тихий приходил в себя после потрясения, его обоняние и слух привыкли к новому месту. Чтобы не в ы т ь надо было или не сознаваться себе в том, что ходишь по мертвецам, или привыкнуть к мертвецам и начать относиться к ним как к части окружающего мира. Каждый день в поле появлялись автобусы. Окружив холмик, солнечные люди скупо плакали или напряженно молчали. Кто-то из них, с н я в с головы шапку, мог даже что-то сказать, а потом... Они начинали раскладывать на столик е еду. Тихий обычно бесшумно крутился где-то рядом со столиком, не особо стесняясь, но и не наглее, не т ы ч а с ь своим носом ни в чьи бока и колени, никого не пугая. И всякий раз со стола в его сторону летели куски. Поначалу он ловил их на лету и тут же проглатывал, п о с л е в к у с и м определяя, чего именно наглотался. Но, быстро наев себе ленивый жирок по всему телу, глотать на лету перестал, предпочитая прежде разглядеть и разнюхать дары. Теперь, когда страх голода отпустил, и можно было не тревожиться за собственное будущее, тихий частенько отдавался воспоминаниям под корнями упавшей сосны. Он жил когда-то среди людей, от которых особенно в последнее время не видел ничего хорошего, но к о т о р ы м всегда относился с почтением, понимая, что рожден для того, чтобы служить им. Он всегда чувствовал, что должен служить людям. И если служить им не получалось, то оставалось терпеливо сносить их равнодушие и презрение. В щенячьем возрасте его частенько наказывали. Раз хозяин наказывает, значит, есть за что. и старался не сталкиваться с кладбищенскими псами на узких дорожках. Но когда встреча была неминуема, с холодным спокойствием бежал на эту парочку, развивая пасть. Но не рычая, н е скались. Бежал, так сказать, лоб в лоб. И оторопевшие от такой наглости псы расступались перед Тихим, оценивая его мощь. Бесстрашие и полное к ним равнодушие. В конце концов, псы решили сделать вид, что Тихого просто не существует. Не замечать его было проще, чем качать права, рискуя получить рваные раны на боках. Тихого это устроило. Он не собирался выяснять с ними отношения. Лишь иногда, обласканный солнцем, добродушный, после обжиралов т и очередных похорон, Он мог бесшумно подкрасться к ним с подветренной стороны и, стремительно пробегая мимо, ненароком ткнуть одного из них своим, словно свинцом налитым боком. в с ё было бы ничего, если бы не Антоха с его остро заточенной лопатой. Антоха был серьезным противником, способным на военную хитрость, и тихий всегда держал с ним ухо вострок. хоть и не держал на него зла. Этот могильщик любил неожиданно замахнуться на т и х о в о лопатой, и Тихий всегда позорно отскакивал в сторону, хотя б е с е л ь ч а к с лопатой находился от него в д е с я т к и шагов и не мог причинить ему вреда. Антоха хохотал во все горло, и Тихий понимал, что, возможно, именно этот хохот могильщика служит Тихому пропуском на это хлебное место. н а в а л а зима, и весна уже топила снег, обнажая на могилах прошлогодние цветы со сломанными шеями, а из кочек и ям перла первая б л е д н о зелень. Псы жили возле вагончика могильщиков. Тихий же до сих пор ночевал в соседнем лесочке, по м е д в е ж ь е забиваясь под корни упавшей сосны и пряча нос в густой мех на животе. в это время он пытался понять, зачем мёртвых людей зарывают в землю. Думая о мертвецах, он незаметно для себя перестал их бояться, уже почти уверенный в том, что они просто необходимы земле, как ему, например, еда. Земля прирастала мертвецами, ширилась ими и тучнела. Мертвецы постепенно становились землёй. И поскольку делали это без всякого сопротивления, то выходило, что это им необходимо, что они не просто исчезают, а постепенно дают то, что когда-то получили даром. Однажды автобус привез очередной ящик с м е р т в е ц о и Тихий, сам не понимая почему, заметался. Ящик стоял открытым на козлах, и Тихий наматывал поблизости круги. Постепенно, сокращая радиус, м у впервые не терпелось заглянуть в лицо мертвецу. Рядом с ящиком молчали две женщины. Обе были знакомы псу. Возле ямы, как всегда, суетился Антоха и двое его подельников. Тихий не выдержал, крупными прыжками преодолел еще незаселенный мертвецами кусок поля и остановился возле открытого ящика. По его спине Гуляла дрожь, поднимавшая густой тяжелый мет. «Тихий!» – воскликнула старуха, когда пес встал на задние лапы и, уперев передние, в козла заглянул в гроб. м а г е л ь щ к и переглянулись. Один из них хотел прогнать пса, но о н т о х а остановил его, взяв за руках. «И ты, значит, проститься пришел?» Продолжала старуха, протягив а свою ладонь псу, который, нахмурившись, вглядывался в черты мертвеца и никак не мог узнать в нем именно того, кого почувствовал еще издалека. Оставь его, мам. Он должен нас ненавидеть. Женщина была раздражена и удрочена одновременно. За что же, Оленька? За все хорошее, что мы ему сделали. Ты з а б ы л как Олег вышвырнул его на улицу? Ты убери свою руку, иначе он тебя тяпнет. Но Тихий не т я п н у л Забыв об опасности, исходящей от Антохи, который сейчас с интересом переводил взгляд женщин на пса и обратно, Тихий весь, вытянувшись в струнку, в с м я т е н и и вглядывался в черты мертвеца, пытаясь разглядеть под лилово набрякшей маской настоящее лицо, лицо бывшего хозяина. Ну, хватит, Тихий, иди прочь. Дай людям закрыть А разве батюшки не будет? Мать хозяина закрыла ладонями лицо И всхлипнула Нам отпевание не положено Тихий вздрогнул Окинул всех шальным взглядом И убрав лапы с козел Сел Он ничего не понимал В ящике лежал хозяин Это он чувствовал каждой своей жилкой Но у хозяина было чужое лицо Чужое тело Даже волосы были чужими Выходит, эти люди сейчас обманывали Тихого, чтобы сделать ему больно. Даже больнее, чем тогда, когда выгнали его из дома. Тогда с недели он жил под дверью, в надежде, что та вот-вот откроется, и его впустят прихожую, где уже дымится похлебка. По нескольку раз на дню дверь к квартиру открывалась, но всякий раз его отпихивали ногой. и дверь тут же захлопывалась, норовя прищемить Тихому нос. Он понимал, что в чем-то провинился перед хозяином. Сильно провинился, но никак не мог понять, к чем именно. Один раз, когда мать хозяина открыла дверь, чтобы куда-то идти, Тихому удалось проникнуть в квартиру. Он тут же направился в комнату хозяина, чтобы заглянуть ему в глаза и все узнать. Но хозяин, увидев его, так рассверепел, что швырнул в голову тихому пепельницу. Тихий не думал вертываться, понимая, что это наказание, которое он обязан понести. Из квартиры его с залитой кровью головой вывела плачущая мать, хозяина, что-то говорившее, с т и р а в ш а я платком с его головы кровь. Потом эта добрая женщина надела на шею тихому ошейник, прицепила поводок и повела прочь. Они ехали в вагоне поезда, шли по тропинке вдоль леса, и у Тихого мутилось голове. Мать хозяина все плакала, пытаясь что-то объяснить Тихому. Наплакавшись, она сняла с него шейник, спрятала его вместе с поводком в сумку и пошла назад к железнодорожной станции. Тихий о некоторое время следовал за ней, потом отстал, понял, что больше не нужен хозяину. На следующий день Тихий вернулся в город, Тамбуре электрички, но на лестничной площадке возле квартиры больше не появлялся. Сидел в кустах возле парадной и ждал хозяина. Мать хозяина он видел довольно часто, а самого хозяина никогда. Кажется, тот уже не покидал своего дивана и, н а в н о все курил, курил. Тихий был о п у с т о ш ё н Он всегда был готов служить этому человеку и всем его родным – Он любил их даже тогда, когда они от него отказались. Отказались, не понимая того, что без них ему незачем жить. И вот теперь, когда он встретил их, и, кажется, мог бы вновь почувствовать полноту жизни, они прятали от него того, с кем он когда-то собирался быть до смерти».